Глава 10. 27 августа 14 век Александр, река Темза. В очередной раз оценил кулинарные способности мушкетеров. Да все оценили. Французы дружно хлопли их по плечам, улыбались и хвалили. Вот, что не говори, а готовить они умеют. Не только пленных не брать. Кому добавки? Громко крикнула на весь трюм Мамуля. Я пас! крикнул я от удовольствия, сняв обувь, завалился в свой гамак. Снаружи мороз, идет снег, а у нас тут тепло, уютно, трещат дровишки в буржуйке. Мужики сначала гомонили, потом после ужина начали успокаиваться, вон и смех притих, разговоры стихают. Иногда только слышно, как над тобой попал палубе ходят дежурные. Проверив еще раз свой пистолет под подушкой, я перевернулся на левый бок и постарался раскачать гамак, извиваясь, как червяк. Саша, ты чё там вушкаешься послышался голос сливы. Блушки? Раскачаться хочу, так уютней! Момент. Через секунду почувствовал, как кто-то взялся за край моего гамака и толкнул его. Стало вообще замечательно. Спасибо. Вернемся домой, на острове где-нибудь между деревьев, повешу себе гамак, и буду также спать. С этими мыслями я и заснул. 28 августа, ночь. Шеф, Саня! Услышал я сквозь сон, и меня начали трясти за плечо, а? Проснулся мгновенно, сразу схватился за пистолет, увидел перед собой лицо крота. Че там? «Не ори!» — улыбнулся Крот. все тихо. Там какой-то бомж пришел, вас спрашивает. «Кореш ваш?» — хихикнул Крот. «Спросонья. Я никак не мог врубиться. Какой бомж? Какой кореш?» «Мозг еще спал. Вон Туман тоже в гамаке уже проснулся. Трет глаза, сидит. Чуть дальше стоит Кристоф и немного растерянно смотрит на нас». Увидав, что мы с Туманом смотрим на него, причем Туман уже начал пыхтеть, Кристоф поспешил негромко доложить ситуацию. Мы наверху дежурили, кивает на крота. Там пара французов еще осталась. Короче, нахмурился туман. Минут пять назад на пирс поднялся человек и подошел к нашему кораблю. Сходни на ночь мы убрали. Говорит, вы его знаете, вы ему монеты давали. Тут мы с туманом переглянулись, и туман прошипел. Убью рода! Вы что, не могли его прогнать? Мы же ему сказали, что не идем во Францию. Да выслушай ты, чуть ли не взорвался крот. «И Иняри, все спят. Да никто не спит уже послышался голос рифа. «Я не сплю, — это няма. Заткнитесь уже. Я сплю, — это няма. Заткнитесь уже и идите наверх и там бубните». «А еще лучше бомжа этого утопите», — забухтел Слива, «чтобы он по ночам не шарился, где не надо. Мы ему дали денег, пусть ввалит отсюда». «Вы заткнетесь или нет?» — еще громче сказал Крот. «Вон помощник в своем гамаке приподнялся, тоже на нас зырит и не понимает, что происходит». Риф быстро сказал ему пару раз на французском. Тот кивнул. «Он говорит, что знает, почему вам не стали говорить, был тут юкон или нет, — выдал Кристоф. Остатки сна с нас, нас как рукой сняли. Не сговариваясь, мы тут же выбрались из своих гамаков, и я, как ловкий Женька-Чан, в прыжке попал в свою обувь. Прям раз — я уже в ботинках. «Где он? — спросил я. На пирсе, — ответил Кристоф. «Тащите его сюда! — подключился Риф. «Сходня пустить и тихо только чтобы эти придурки с английского корабля нас не услышали. Тут, все будьте, нечего такой толпой на палубу переться». «Резонно», — согласился я, уже схватив свою куртку и готов идти на палубу. «Сколько время-то хоть?» «Почти пять утра», — ответил крот, поднимаясь по лестнице наверх. Ща притащим кореша вашего». «Откуда бомж может узнать про юкон?» — спросил туман, прислушиваясь, как по палубе. «Потихоньку ходят парни, кажется, вон сходни опускают на пирс. На ночь их убрали». — Ща узнаем, — потянулся зевая В кофе есть? Слива сделай, плиз. — Ща будет, — подошел тот к буржуйке. — И мне тогда, — вздохнул я, понимая, что, скорее всего, спать сегодня уже не придется. Туман молча поднял руку. — Так, где у них тут что? — начал греметь посудой, шуршать пакетами слива. — Да возьми ты фонарик-то, — усмехнулся я. Загорелся один фонарь на аккумуляторах, второй, в нашем отгороженном отсеке стал гораздо светлее, рожу всех заспанной. Из соседнего отсека раздавался дружный храп. Там матросы дрыхнут и остальные наши пацаны. Поспал маля Рывком поднялся в гамаке няма и за ним леший. «Лучше ему помогите кофе сделать». Ткнул пальцем в сливу туман. Сейчас поможем». Через пару минут раздали шаги, я увидел появившийся на лестнице, ведущий сюда к нам в трюм, ноги. Ноги были в грязных сапогах. Первый с небольшой опаской шел бомж, за ним крот и кристор. «Давай-давай, топай, не бзди!» Легонько подтолкнул его в спину гонщик. «Бомж спустился к нам и остановился в нерешительности. Мы смотрим на него, он на нас». Я тут же почувствовал запах конского навоза и пота. В тепле, знаете ли, запах лучше чувствуется и распространяется. «Пацаны вон тоже, походу, унюхали». «Тихо все», — сказал я. «Про запах не надо смеяться, поживите с его на улице». «Никто и не собирался», — буркнул няма, помогая сливе. «Рассказывай». Шагнул к нему туман и произнес он это на чистом русском. «Крот на пост!» — тот, кивнув, снова поднялся наверх. Бомж тут же кивнул и залепетал на своем языке. Риф тут же начал переводить. «Он говорит, что видел, как несколько дней назад в домик, где мы сегодня были, заходили немецкие матросы, какой-то важный тип из местных. Тогда он не придал этому значения. Туда много кто ходит. Потом матросы ушли. Потом из домика вышли двое служащих. Каких?» перебиваю, уточнил туман. Риф спросил, бомж ответил. Риф перевел. Молодой, говорит, был. Вы его видели, он с немцами разговаривал. Понятно, дальше. Потом эти двое служащих пришли под навес пообедать. Он в этот момент находился за стенкой и искал, что покушать. В помойке копался. Риф спросил, и в тот же момент я увидел, как этот бомж, хотя мне его что-то жалко пипец, как стало, густо покраснел и опустил голову, продолжая негромко говорить на французском. Он говорит да, искал, что покушать, вздохнул Риф, переводя. Он услышал их разговор. Суть в том, что эти двое обсуждали премию, которую им пообещали немцы и их начальник. Немцы были с юкона, как он понял, из их разговора они должны были доложить своему начальнику, если после их прихода кто-то начнет спрашивать про юкон. Тут Рив замолчал, бомж что же? Я пытаюсь сообразить. То есть нас ждали. Выдал я первое, что пришло на ум. Походу, хмыкнул Рив. Поэтому и не сказали сегодня про Юкон. Вот молодой и побежал докладывать. — Интересно, кто это нас тут ждет и где? — спросил я. — А я вам говорил. Давайте дверь взломаем и допросим того с трубкой, — негромко произнес от буржуки слива. — Ты кофе сделал? — наехал я тут же на него. — Ломальщик. — Да, сделал, сделал. Хотя я уже и сам учуял одурманивающий запах вареного кофе, который поплыл по трюму корабля. И почему мы должны тебе верить? Снова навис над бомжом туман, грозно раздувая ноздри. Вот умеет он, когда нужно показать пипец каким сердитым и строгим. Но на он и командир головорезов. Тот бомж посмотрел на туман, улыбнулся и что-то сказал. Туман тут же посмотрел на Рифа, а у Рифа глаза на лоб лезут, но он быстро, спохватившись, перевел. Он говорит, что у него есть тот, кто может все подтвердить. «Кто это?» — обалдели мы. Риф — вопрос, потом перевод. «Тот молодой из домика». Он за ним проследил, тот в один дом бегал и там кому-то докладывал, скорее всего, как из дома вышел, он его вырубил. Ха! Значит, мне не показалось вчера, когда молодой быстренько куда-то пошел, и за ним метнулся этот бомжара. Ну, молодец, мужик!» — захихикал слива, протягивая мне и туману кружку с кофе. «Захватил языка». Наши пацаны потихоньку хихикают, а помощник стоит и чешет репу. «И где этот молодой?» — спросил я. Бомж снова заговорил, кивнув в сторону берега. Риф переводит. Говорит, он там за домиком лежит. Ему нужен помощник или два, чтобы его сюда принесли. Он не стал его сам тащить, чтобы случайно кто не увидел. Он и так полночи ждал, чтобы все успокоились. Тут я, конечно, немного обалдел. Все остальные, скорее всего, тоже. Это ж как они замерзли, сидя всю ночь в укрытии без костра. Первый очухался туман. «Крестов, пошли!» Отдал команду туман. «Нема тоже!» «Тело понесешь, всем остальным оставаться тут. Шевелимся, скоро расцветать начнет. «Стоп!» — остановил я их. «Кусок парусины возьмите, замотайте в него молодого-то хоть, а то группа товарищей в пять утра, несущая на себе тело человека, явно привлечет внимание общественности». Сливы гад заржал, как конь, и тут же зажал себе рот руками. В соседнем отсеке что-то упало, и кто-то вырвался на французском. «Во, Слива, слышь!» — сказал крот. «Сейчас тебя бить придут за твоё конское ржание». «Простите!» — довязь от смеха ответил тот. «Риф, переведи ему!» — зашипел Туман. «Если он нас обманет или заведет в ловушку, я вот этим ножом...» Перед лицом бомжа возник огромный тесак. «Вырежу ему сердце, прежде чем меня успеют взять!» «Вот же, мля! У бомжа глаза стали огромные, а как Туман умеет вырезать сердце, я знаю, видел. Стволы приготовьте на всякий!» — включился я. В соседнем отсеке снова послышался грохот, потом возня, потом дверь открылась, и к нам сюда ввалились мушкетеры, а за ними торчали головы французов и наших мужиков, все вооружены до зубов, наши с огнестрелом, французы со своими саблями и топорами. «Подслушивали?» — резко развернувшись, наехал на них туман. «И как нет, командир?» — вытянулся по стойке смирно котлета, а за ним и все остальные. «Услышали тут ваши тихие голоса, потом запах кофе, потом смех сливы» идем англичан бить нет обломал их туман ждите все чего спросил упырь командир ты хоть скажи что приготовить то подал голос мамуля взрывать будем стрелять ждите блядь резко развернулся к нему туман мамулю схватили за шкирку дернули назад и вся эта компания резко исчезла на своей половине трюма как мы все в этот момент не заржали я не знаю лично я еле-еле сдержался причем мушкетеры были в одежде французов Трёголки эти на головах, рубашки, пояса — тоже мне прибрахлились. «На всем быть!» — снова сказал Туман. «Если что, валить всех и уходим. Пошли!» «На бы только по команде!» — включился Риф. «Там кроты французы, они дежурные. Вот и пусть смотрят за шухером!» Пацаны, взяв кусок парусины, вместе с бомжом ушли за языком этим. А к нам сюда на костылях пришел капитан. По лицу видно, что ему еще очень достаточно хреново. Один из матросов тут же подставил ему стул — А наш док и их лепила начали суетиться вокруг него. Док расстегнул куртку капитана и неодобрительно покачал головой. Лепила вон тоже кивает и ухает. Риф почти шепотом начал говорить капитану, что тут произошло. Тот слушает, морщится и кивает. Помощник вон тоже что-то ему говорит. — Риф, — перебил его док, — скажи капитану, что если он так и будет скакать, как молодой, туда-сюда, его раны никогда не схватятся, опять он все разошлось. Каюсь, не выдержал, выбрался таки на палубу, постарался спрятаться за мачту и различными канатами и бухтами. Бля, холодно-то как? Снег уже не идет, но ветерок с реки холодный. Интересно, а когда Темза льдом покроется, как они будут? Скорее всего, по крепкому льду в сторону Лондона будут туда-сюда курсировать караваны телег, а все корабли швартоваться у устья? Или Темза не замерзает? Ладно, не до этого сейчас. На берегу в различных местах горят пару десятков факелов. Где-то фыркнула лошадь, за ней вторая. На английском корабле, с которого нас оскорбляли, слышны голоса, бля, дежурные не спят. Что и где они не видно, там только один фонарь горит. Очень надеюсь, что наши успеют вернуться на корабль до того момента, как начнет светать. Вон уже в небе первые полоски света за горизонтом появляются. Светает тут быстро, точно так же, как и темнеет. Пацаны... Вы нырнули из темноты совершенно неожиданно. И то я, скорее всего, их почувствовал, раз и вот они уже на пирсе. «Возвращаются!» — с облегчением произнес Крот. Первый быстрым шагом и стараясь сильно не топать по пирсу шел немо, неся на плече рулон парусины. Ну, как ковры носят так и он нес. За ним Кристоф, бомж и последний туман. Вон он на пару секунд остановился, еще раз осмотрелся и быстро догнал ребят. «Принимайте!» Прохрипел Няма, дойдя до сходней. Крут молча ткнул пальцем в двух матросов, находящихся тут же на палубе, и показал им на няму, тем мгновенно все поняв, схватили его груз и поволокли его в трюм. Фух, блять! Выпрямился няма, переводя дыхание. Тяжелый гад. Все внутрь, кроме дежурных, прошептал туман. Бомж прошмыгнул следом и снова меня обдал запах потой конского навоза. Валер, остановил я, его схватив за рукав. Че? Бомжа же с собой берем? Если все, что он сказал, правда, то, думаю, да. Французы против не будут. Но все равно нужно с капитаном посоветоваться. Это его корабль, ему и решать. Он вроде мужик умный, сам сообразит. Бомжа бы помыть и переодеть. Решим. Пошли. Спустившись вниз, я увидел, как бомж прилип к буржуйке, и его немного трясёт от холода. Слей уже сует ему в руки кружку. Олейший кирпич разворачивает прусину. Ещё чутка и на пол вывалился наш знакомый. «Упаньки!» — воскликнул Риф, увидав молодого. — Наш старый знакомый. Смотрю, туман уже около капитана. Там же помощник и Кристов за переводчика. Валерка что-то им шепчет, французы кивают. Из парусины действительно вытащили этого молодого из домика. Таможенник он там или чиновник, я не знаю, но это точно он. Лежит вон, хлопает на нас глазами. Во рту кляп. Его тоже трясет от холода, руки-ноги связаны. нос ну со зловещей улыбкой произнес туман. Приступим к допросу. Риф. Тут я. Своим ножом. Туман перерезал ему веревки на руках и ногах. А потом, поднеся ему к лицу, свой нож прошипел. Не вздумай орать. Сразу зарежу. Риф шепчет перевод, тот мочит и кивает. Бац! Вытащили кляп изо рта. Он тоже принялся растирать кисти рук и, немного приподнявшись, прислонился спиной к стенке корабля. Риф уже задает ему вопросы. Тот их услышал и начал отвечать. «Он говорит, что это какая-то ошибка», — начал переводить Риф. «Что он не знает ни про какой юкон. Спрашивает, что вообще происходит, почему он здесь, почему его похитил этот вонючка. Он из знатного рода, и у нас, если мы его не отпустим, будут большие проблемы». «Ну, я так и знал». Ухмыльнулся туман. «Няма, заткни ему рот и держите его». Не успел этот француз и слово вякнуть, как ему снова засунули в рот его же кляп, а пацаны схватили его за руки. «Бам!» Туман, недолго думая, выстрелил ему в ногу из пистолета с глушителем. Тот сильно дернулся и замычал, но пацаны крепко его держали. Если бы не Кляп своим воплем, он наверняка разбудил бы весь поселок. Ох, видели бы в этот момент глаза бомжа! Он просто напрочь обалдел от нашего пистолета с глушаком. «Теперь будешь говорить?» Толстый ствол глушителя появился напротив глаз француза. Тот мочит от боли, из глаз текут слезы, но кивнул вон два раза. «Не вздумай орать! Получишь еще одну пулю!» — продолжает угрожать ему Валерка. «Жгут дайте!» Ногу тут же перетянули. Я еще обратил внимание, что туман выстрелил ему в левую ногу вскользь. То есть пуля просто вырвала небольшой кусок мяса и ушла в пол. Но и этого хватило, чтобы этот молодой поплыл. Едва у него изо рта вытащили кляп, как он затораторил, и Риф едва успевал переводить. «Просит не убивать!» — первым делом перевел Риф. «Дальше», — нахмурился Туман. Он говорит, что несколько дней назад к ним в домик пришел их начальник с четырьмя немцами и с ними был француз. «Стоп», — тут же сказал я. «Риф описание жарара помнишь?» «Да». После того, как молодой выслушал Риф, он четко кивнул и добавил несколько слов. Жарар с немцами был», — выдал Риф. «Я ему точно его описал, и тот подтвердил». «Твою мать, скотина, вот же сволочь!» — посыпалась от пацанов. Кристоф еле сдержался, чтобы не сплюнуть. Капитан и помощник сидят с большими глазами от удивления, но не вмешиваются. Бомж так и стоит около печки с кружкой в руках. И слова бомжа молодой подтвердил. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» — в задумчивости произнес я. «Получается, что Жерар и пытается обрубить хвосты. Догадывается, сволочь, что за ним могут броситься в погоню, вернее, за флешками. Значит, они точно у него». «Ты был прав, шеф», — сказал Мерев. «Он решил осесть в этом мире навсегда». «Видимо, у него вот тут...» — Риф постучал себя пальцем по голове. «Действительно много знаний». «Много», — подал голос Кристоф. «Я вам говорил про это, он далеко не глупый человек. Вот же гад-то». «Гад — гад, это мягко сказано», — прошипел, как змея туман. «И что он ему сказал?» «Давай, Риф, спрашивай дальше». Снова вопросы, ответы, перевод. В общем, дело было так. Начальник этих двух таможенников сказал, что эти немцы его друзья... Жерар тоже под немца косил. Как мы предполагаем, кто-то из немцев его хорошо знает. А, скорее всего, какие-то общие дела, и, скорее всего, они совсем законные. Так вот, таможенникам сказали, что вполне возможно, в дальнейшем могут появиться люди, которые будут спрашивать про Юкон, и как только такие люди появятся, они сразу должны будут об этом сообщить своему начальству. Всё, больше никакой информации. Молодой клялся и божился, что больше ничего не знает. А как только он услышал от нас вопросы про Юкон, сразу побежал на доклад. Начальник его выслушал и отпустил. Что он делал дальше, молодой не знает. но ну, молодого на темной улице перехватил наш бомж и приволок к нам. Бомж тоже не дурак. Еще когда он их в этом кафе подслушал, ему это очень странным показалось. Вот он и оказался в нужном месте в нужное время. — Ну и что делать будем? — спросил Риф после того, как мы допросили этого молодого таможенника. «Валить отсюда нужно», — сказал Слива, «пока нас за жопу не взяли». Вот тут я со Сливой полностью согласен. Пацаны вон тоже стоят бошками кивают. Тут заговорил капитан. Повернувшись на его голос, мы и увидели, что он спрашивает что-то пригревшего у печки бомжа. Он спрашивает, как его зовут. Перевел Кристоф. «Ивис?» Снова вопрос от капитана бомжу, вернее Ивису. Мы терпеливо ждем. Некорректно перебивать. Кристоф потихоньку нам переводит. Рив кивает. Он задает ему вопросы про корабль, на котором он плавал. Начал переводить Кристоф. «Как звали капитана? Куда ходили? Куда жир сбывали?» и так далее. Еще пару минут, и снова переводит Кристоф. «Какие-то тонкости?» — спрашивает. «Капитана корабля Китобой наш капитан знает лично. Спрашивает мелочи». «Ясно. Проверяет его», — буркнул туман. «Правильно». Наш капитан сидит, кивает. Видимо, Ивис отвечает. все правильно». Капитан спрашивает про Юкон, типа, видел он его или нет. Ивис кивнул и ответил. «Говорит, да, видел. Здоровый торговец. Юкон пришел сюда под вечер. Бомж этот, вернее, Ивис», — поправился Кристоф. «Как раз сюда на берег пришел, ему там рыбаки мелкую рыбу отдавали. И он видел пришвартованный Юкон. Очередной вопрос». Теперь он спрашивает у него про другой корабль. Снова перевод Кристофа. «Какой-то силич или тирич название». «Ои», — закивал Ивис. Тот капитан оживился снова вопросы, потом перевод. Говорит, да, силич этот был. Подошел борт к борту, из с Юкона перегружали на него ящики мешки. А потом со складов на десяти телегах привезли груз, и его уже грузили на Юкон. Груз, овощи, фрукты, продукты, всего очень много было. причем выставили оцепление из английских солдат, и они никого не подпускали к обоим кораблям. Утром Юкон снялся с якоря и ушел вниз по реке в сторону моря. «Смотрю». В задумчивости закивал помощник и двое матросов, которые тут были, тоже кивают, словно что-то вспоминают. «Мерси!» — поблагодарил капитан Ивиса и снова говорит. Ивис замер, а потом кивнул головой. «Спрашивает, хочет ли он еще домой?» — также переводит Кристоф. «Но предупреждает его, что их возвращение может затянуться». Ивис закивал головой так, что мне показалось, что она у него сейчас отвалится. Тот капитан протянул ему руку и снова что-то говорит, Говорит, добро пожаловать в экипаж». Ивис, не веря своему счастью, с небольшой заминкой пожал капитану руку. Капитан тут же сказал пару фраз своим матросам, которые тут были. Те также кивнули, взяв Фёдора и позвав за собой Ивиса, увели его. Он приказал им дать ему возможность помыться и переодеться. Он теперь в их экипаже. «Ну и правильно хмыкнул Слива. Нормальный мужик этот, Ивис. Мне так показалось». «Да, тут согласились все наши. На шпион он не похож». Капитан снова заговорил, глядя на нас. «Говорит Юкон, этот, скорее всего, перевозит контрабанду», — перевел Кристоф. «Тут мы и обалдели. Немцы?» — удивленно спросил я. «Да, немцы», — подтвердил перевод Риф. «Снова говорит капитан, снова перевод Кристофа. Наш капитан говорит, что в Лондон они ходили, искали раз десять. Помощник тоже кивает. Естественно, многих знают, и когда получалась возможность, они встречались со старыми знакомыми капитанами на каком-нибудь корабле. Делились рассказами, кто где был, что возил и так далее. — Ну, понятно, обычные морские рассказы, — сказал я. — Да, — подтвердил Кристоф. И вот один раз один из капитанов сказал, что ходят слухи, что кто-то стал доставлять сюда большие объемы контрабанды — опиум, самогон, которые тут запрещены, не указанные в декларациях золото и так далее, бывалые рабов возили. И есть информация, что разгружают все это в этом поселке на корабль под названием «Силич». Куда он это везет все дальше никто не знает. Но, скорее всего, на один из островов, которых тут полным-полно. Скорее всего, пиратам для дальнейшей перепродажи. «Охренеть! Кино и немцы!» «Жарар этот сам-то знает, куда влип?» — спросил Туман. «Вряд ли», — ответил Риф. «Хотя, если его немцы выкупили из тюрьмы в Кали, значит, и у ребяток там есть связи». «Значит, у ребяток и там есть связи. Ну, а что? улыбнулся я. «Юкон — большой корабль, много пушек, экипаж — 150 человек. Ему ничего не страшно. Вози, вози, для пиратов он свой, никто не тронет. Тут тоже все схвачено. Идеально для перевозки контрабанды». «Тоже верно», — согласились мужики. «Ну и где немцев искать?» — спросил Слива. «Нужно этого колоть», — кивает на молодого. «Куда Юкон ушел?» — резко повернувшись, спросил я у молодого. Тот так и сидел, хлопал глазами и, держась за свою ногу, тихонько поскуливал. «Говори, млядь, пока я тебе в башке дырку не сделал!» Выхватив свой пистолет из-под курки, я просто вдавил ему глушителем в глаз. Тот, походу, понял меня без перевода. Вон как дернулся и стал быстро говорить. Риф тут же переводит. «На остров Чайки. Туда он ушел, Там они отдыхать будут, и мелкий ремонт кораблю нужен». Молодой обгадился и заплакал. Все, сломался. Зато теперь я точно знаю, что он не соврал. Тут же спрашиваю у капитана и помощника про этот остров. Оба кивают. То значит туда и пойдем, вздохнул туман. За нашими зайдем и пойдем. Скорее всего, придется разнести это бандитское гнездо. Французов можно отпускать, когда с нашими встретимся, сказал я. Дать им денег, поблагодарить и отпускать. Там точно без пальбы не обойдется. Как бы еще подкрепление вызывать не пришлось. Разберемся, хмыкнул туман. Все, валим отсюда. Давай, рыв, переводим, уходим, свистать всех наверх или как там у них. А с этим-то что делать? Спросил Слива, показав на молодого. «Выкинем у истока за борт», — тут же ответил Туман. «Жить захочет да плывет до берега. Там недалеко. Пока освежить его и в угол какой засуньте. Хотя нет, пусть помоется сначала, а то весь трюм его говном провоняет. И это, док, перевяжи его». «Вот так всегда», — начал бубнить док. «Они допрос ведут, а мне потом лечи. Ладно, не ругайся уже». Молодого взяли за шкирку, леший снямой, и тут же поволокли в другой угол трюма. Мне вот интересно, где те земляне?» И громко сказал я. Этот вопрос остался без ответа. Тут послышался топот ног по лестнице. Трём спустился к крот и выпалил. «Мужики, к нам гости!» «То еще? Тут же набычился туман. «Солдаты и с ними хрены какие-то!» «Опаньки!» — крекнул Слива. «Походу, сейчас повеселимся!» Риф быстро перевел это капитану и помощнику. Оба тут же напряглись. «Так!» — включился туман. «Все сидим тут, крот наверх!» «Кристоф за переводчика? Позовешь, если что, мы и спим. Рейф, скажи французам, пусть пока от плыть им. Может, все обойдется». Кроткий кивнув, убежал наверх за ним Кристоф.